Никто из сестер Белл никогда не закрывал рта. Они обожали своих братьев, открыто преклонялись перед ними, словно перед героями, и для меня в этом было что-то необычное. Сестры постоянно куда-то неслись, на дальние пастбища, к друзьям, в Сидней, на собрания и напропалую флиртовали с разными молодыми людьми, которых почему-то называли «купонами». Видимо, это прозвище было отголоском войны. Наконец приехали Арчи с Белчером, совершенно измученные. Мы весело и беззаботно провели выходные дни, участвуя в неожиданных развлечениях. В частности, совершили поездку на маленьком поезде, и мне доверили несколько миль вести паровоз. В конечном пункте путешествия нас ждал обед устроенный членами парламента от австралийской либористской партии. Обед получился веселым и шумным, многие парламентарии хорошо выпили, и когда на обратном пути они по очереди исполняли обязанности машиниста, наши жизни подвергались смертельной опасности, ибо поезд разгоняли до невероятной скорости. Увы. Настало время прощаться с новыми друзьями, с большей их частью, по крайней мере, потому что некоторые решили провожать нас до Сиднея. Мелькнули за окнами синие горы, и меня снова привели в восторг краски. Никогда прежде мне не доводилось видеть пейзажа столь необычно расцвеченного. Вдали... Горы были действительно синими, а не серо-голубыми, какими мы привыкли видеть горы. Казалось, кто-то только что нарисовал их на чистом листе бумаги свежими красками. Австралия потребовала от членов нашей миссии напряжения всех сил. Каждый день приходилось произносить речи, Присутствовать на обедах, ужинах, приемах, совершать длительные переезды. К концу я уже знала все выступления Белчера наизусть. Он был хорошим оратором, делал вид, что произносит свои речи экспромтом. Получалось весьма выразительно, словно то, что он говорил, только что пришло ему в голову. Арчи удачно оттенял его, производя впечатление человека практичного в финансовых делах и благоразумного. В начале нашего путешествия, думаю, это было в Южной Африке, Арчи назвали в газетах управляющим английским банком. Поскольку никаких опровержений не последовало, он продолжал оставаться для прессы управляющим английским банком. Из Австралии мы поплыли на Тасманию, от Лонсестона до Хобарта. Хобарт неправдоподобно красив. Темно-синее море, дивная бухта, цветы, деревья, кустарники. Я решила, что когда-нибудь нужно непременно вернуться и пожить там подольше. После Хобарта наш путь лежал в Новую Зеландию. Отлично помню эту часть путешествия. Ибо как раз тогда мы попали в лапы человека, которого прозвали дегидратором. В те времена очень модной считалась идея обезвоживания пищи. Любой продукт этот человек рассматривал только с одной точки зрения – как дегидрировать его. И не было обеда, завтрака или ужина, чтобы он не посылал нам со своего стола тарелки каких-то особых яств с просьбой отведать их. Нам предлагались обезвоженная морковка, сливы, все без исключения лишенные воды и всякого вкуса.